Чего начать? Как минимум, подняться с дивана. Эта книга для тех, кто не ищет легких путей. Воплощая мои знания в жизнь, ты сформируешь свое новое тело. А возможно, и новое окружение, если ты в нем нуждаешься, такое, которое будет поддерживать тебя, помогать двигаться вперед и развиваться. Только нам с тобой необходимо договориться сразу, так сказать, на берегу о том, что. У меня нет волшебного способа, который позволит тебе получить результат, ничего не делая. Чтобы измениться, ты должна очень этого захотеть и настроиться на тяжелый труд. Легких путей не существует. Всем почему-то хочется получать все и сразу, быстро и не прилагая усилий. Увы, так не бывает. Так что хватит тешить себя иллюзиями и прятать голову под подушку из сладких грез. «Начинай что-то делать для реализации своих целей и желаний, а я и моя книга, конечно же, тебе в помощь». О мотивации и о том, как важно не врать самой себе. Где же взять силы, чтобы поднять отсиженную задницу со стула или дивана, покинуть зону комфорта и начать действовать? «Я, конечно, могу тебя...» замотивировать одним только своим видом, чем, собственно, и занимаюсь постоянно. Но проект изменения себя любимой требует более серьезной мотивации. Тебе нужно разобраться со своими собственными подлинными мотивациями, задать себе вопрос «Зачем это мне?». После того, как ты честно и без лукавства ответишь себе на вопрос «Зачем?», следующим вопросом, который придет в голову человека разумного, будет «Как?». То есть, если ты знаешь, зачем тебе стремиться к цели, то пути к ее достижению найдутся. Ты видела, как изобретательны кошки или собаки, когда хотят до чего-то добраться. Сначала они лают или мяукают, привлекая внимание, а поняв, что это не прокатит, начинают карабкаться, подпрыгивать, пытаться заползти, не особенно надеясь на помощь со стороны. В нашем с тобой арсенале средств достижения цели гораздо больше. Итак, зачем? Несчетное количество аккаунтов в Инстаграм, сайтов, тренингов создано с единственной целью замотивировать тебя. Я такие тренинги посещала. И вот что интересно, когда дается задание написать те или иные мотивы, побуждающие человека к действию, все хотят быть такими мимимишечками. Говорят о красивом, сильном и здоровом теле, Желание любоваться собственным отражением в зеркале, нравиться мужу, показывать здоровый пример детям. Такие вот благородные мотивы все мы озвучиваем и себе, и окружающим. Прекрасно обманывай себя и дальше. Если не понимаешь, как это глупо. Если разобраться в этих мотивах, то от них по факту ничего не останется. Потом тебя просят написать скрытые мотивы. И вот тут приходится задуматься. Даже самой себе не всегда легко признаться. Да, я хочу похудеть и подкачаться, чтобы выглядеть еще сексуальнее и привлекательнее. И пускай самцы в очередь выстраиваются. А тот, кто моим телом обладает, пусть понимает, как же ему повезло. Хочу доминировать среди подруг и коллег, чтобы это повысило мой статус, чтобы они, подруги и коллеги, мне завидовали и пытались подражать. Звучит жестковато? Трудно признаться себе в таких мотивах, хотя на самом деле в этом нет ничего стыдного. Хочешь, чтобы тебе завидовали и оглядывались вслед? Это отличный мотив. Пойми, признаться себе в своих подлинных мотивах – это первый шаг на пути к достижению цели. Признаешь свои цели, ответишь себе на вопрос «Зачем?». И тебе проще будет ответить на вопрос «Как?», то есть найти пути их достижения. Жесткий пример. Можешь себе представить, на что способен наркоман, чтобы раздобыть дозу. Он убить готов за это. А что тебе мешает порвать свою лень, преодолеть аппетит, оторвать убогую жирную или плоскую задницу с дивана? Обиделась? Отлично. Это тоже мотивация. Можем идти дальше. Прежде чем мы приступим к занятиям, напутствие и предупреждение. Задача номер один. Не навредить себе. Итак, свершилось. Ты решилась пойти в зал, а может, наконец, пришла к уверенности всерьез заняться своей нежной тушкой дома? Увы, персональный тренер – недешевое удовольствие. Далеко не каждый может себе это позволить. Что делать? Слушать внимательно мою аудиокнигу, впитывать каждое слово. Прежде всего, не ставь перед собой глобальных задач. Срочно вырастить попу, как у Кардашьян, грудь, как у Памелы Андерсон. Избавиться от галифе, боков, спасательного круга вокруг талии, подтянуть мышцы и тому подобное. Твоя цель на ближайшие 2-3 месяца, а то и на более долгий срок, вспомнить, что у тебя есть мышцы и что они реагируют на соответствующие упражнения. Самое главное, не навредить себе в самом начале твоего... Славного фитнес-пути Невозможно слепить красивую фигуру Без предварительной подготовки тела к этому процессу Что будет с теми, кто поспешит? Ну а если ты, насмотревшись в интернете разных картинок И начитавшись не очень умных текстов Решила «У меня все получится» сразу И как в с головой бросилась в мир красоты и здоровья поставив цель срочно вырастить попу-орех. Будь готова к разнообразным проблемам, таким как искривление позвоночника, протрузии и грыжи у тех, кто начинает приседать с необоснованным весом, усугубление варикоза и другие неприятности со здоровьем. А если здоровье у вас действительно бомба, то в таком случае вполне возможны неприятные последствия в виде массивности бедер, Расширение талии и других изменений, которые вряд ли тебя обрадуют и уж никак не повысят твои котировки на бирже естественного отбора. Как заниматься правильно? Как заниматься правильно, чтобы получить результат и избежать вреда? На самом деле все просто. Занимайся 3-5 раз в неделю. Сначала силовые тренировки на все группы мышц с небольшим весом. Многоповторно 15-20 повторений каждого упражнения. Затем кардиотренировка в течение 30-40 минут. Такие занятия подготовят твои мышцы, суставы и связки к дальнейшей серьезной работе и уж точно никому не повредят. Во время тренировки ты сожжешь какое-то количество жира. Это зависит от того, насколько правильно будешь питаться. Четко научишься осознавать, какая именно группа мышц работает в том или ином упражнении и повысишь свою выносливость. Ну а месяца через три ты уже сможешь работать по какой-то серьезной программе, решая свои конкретные проблемы в зависимости от типа фигуры или начав строительство тела своей мечты. Для тех, кто стесняется пойти в зал. Девушки. В залах тренируются, никому до вас нет дела. Никто на вас не будет смотреть и тем более не будет над вами смеяться. Наоборот, всегда помогут и с удовольствием что-то подскажут.